Особенно в Южной армии и так далее Генерал Денисов указывал причины иные Первое – утомление казачества Второе – гибель веры в союзников Третье – возрастание сил противника Четвертое – лютая зима при недостатке одежды и теплых вещей Пятое – агитация большевиков Шестое – агитация общественных деятелей против атамана и против командующего. Седьмое – развал тыла.